Глава вторая Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной? Михаил Танич. Увидев, что Эльвира рыдает, уткнувшись лицом в подушку, Пассионарио сразу понял, что ничего толкового из затеи и Шилара не вышло. Спорить с судьбой, что плевать против ветра. И теперь Эльвира оплакивает подругу, а сам он, понятное дело, застрелиться ему не дадут, но кто поручится за его рассудок? И вообще, как он будет жить дальше? Люди ломаются и не на таком, даже такие, как Шелар. — Эльвира! — тихо позвал он, присаживаясь рядом с ней. Заплаканная дама встрепенулась, подняла голову и подскочила на кровати. — Карлсон! — вскрикнула она, бросаясь ему на шею. Где ты был столько времени? Бедный, на что ты похож? Ты что, болел? — Да нет, — уклончиво ответил пассионарио, вспомнив, что действительно выглядит не лучшим образом. Просто поколдовал неудачно. — Ничего страшного, не обращай внимания. — Неудачно поколдовал? — ужаснула Сильвира. — Карлсон, милый, я тебя умоляю, будь осторожнее. Я Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится. Это так ужасно, так ужасно. — Не плачь тихо сказал он, прижимая ее к себе и осторожно пробуя успокоить. «Это судьба. С ней не очень-то поспоришь, даже если знать заранее». «А он что, знал заранее?» Эльвира отстранилась и заглянула ему в глаза. «Ты ему тоже всякую ерунду предсказывал». «Это не ерунда, а чистая правда», вздохнул Пассионарио. «Ему предсказывал Мафей, потом и я тоже». А он все же решил попробовать, как он выразился сказать судьбе нет. А что судьбе его нет? Так вот почему в зале была такая охрана, потому что он знал заранее. Мафей его предупреждал. И что это ему дало? Вздохнул предсказатель. Не представляю, как он теперь будет жить. Жить? Растерянно переспросила Эльвира. А разве он выживет? А что с ним случилось? «Ты разве сам не знаешь? Ты же предсказывал!» «Постой!» Пассионарио тоже слегка растерялся, смутно понимая, что в чем-то где-то ошибся. «Я предсказывал, что на свадьбе убьют невесту, твою подругу, а Мафей предсказывал, что Шалар после этого пойдет и застрелится. Так что случилось на самом деле? Он все-таки что-то смог изменить? Или так и вышло, только немного иначе?» «Совсем иначе», — покачала головой Эльвира. Он спас ее, заслонил собой. Я никогда не могла подумать, что он на такое способен, что он так ее любит. И что теперь? Он умирает, — всхлипнула девушка и снова разрыдалась, уткнувшись в его плечо. Он снова обнял ее и все же не удержался, чтобы не сказать. А думала ли ты когда-нибудь, что будешь так по нему убиваться? Да никогда, — прорыдала Эльвира. Я вообще всегда считала, что мужики — сволочи, что они не способны, а он... Но не плачь ты так. Может, он выживет. Он ведь вон какой здоровый. Чем в него попали?» «Отравленная иглой. Какой-то очень хитрый яд, от которого нет противоядия. Ты лучше у Мафея спроси, он разбирается». «Всего лишь?» Пассионарио чуть не рассмеялся вслух. «Всего лишь какой-то несчастный яд? Шелар, дружище, и не думай, что ты умрешь просто так». «Эльвира», — сказал он, быстро подхватываясь, — «мне надо срочно сбегать к себе». Я потом вернусь. Не плачь, он еще не умер. Может, что-то сделаем?» И, оставив бедную Эльвиру в полной растерянности, телепортировался в свою хижину. Там Пассионарио бросился к кровати, достал из сундучка аптечку и стал рыться в ней. Он точно помнил, что несколько лун назад Амарга давал ему две дозы антидота. Одну пришлось использовать в конце зимы, когда какой-то доброжелатель поил любимого вождя кофе с мышьяком, а вторая еще должна где-то быть — «Да где же она? Не могла же потеряться!» Уже начиная нервничать, он вывалил все содержимое аптечки на одеяло и принялся разгребать, проклиная себя за разгильдяйство и беспорядочность во всем. «Попробуй что-то найди в этой аптечке!» «О, небо! Даже фанга есть! Откуда она взялась?» «А антидота нет как нет! Не спер же его, в самом деле! Кому он мог понадобиться? Никто же не знает, что это вообще такое! Может, тоже употребил и потом забыл?» Так вроде с тех пор его больше не травили. — Ай-яй-яй, вот ведь башка пустопорожняя, а скорпион? — Конечно, в таком обкуренном состоянии, разве упомнишь? Вот куда она делась, вторая доза. На прошлой неделе, когда он на скале сидел, его скорпион тяпнул, и ведь совершенно из головы вылетело. Надо ж было попросить у Амарга еще, а он забыл. — И что теперь? Амарга в Галдиане. Пока он вернется, Шалар сто раз умереть успеет». И Стеллы дома нет, уехала с ребенком куда-то отдыхать. Если только поискать в лаборатории у Амарга, может, там есть. Должно быть, у него там просто склад в этой лаборатории. Только бы не в сейфе, а то ведь в этот сейф демона рогатого залезешь. Бросив раскиданную аптечку валяться на кровати, товарищ Пассионарио телепортировался в лабораторию и принялся торопливо осматривать шкафы и ящики в поисках медикаментов или чего-то похожего. Когда блаженное забытье снова сменилось невесомостью, шалар не стал взлетать к потолку, а тихо и скромно прошел сквозь кровать. В углу стоял призрак господина Хабарда, который, впрочем, особо счастливым не выглядел. — Вам понравилось? — с язвительной заботой спросил король. — Был бы я живым, меня бы стошнило, — признался глава комиссии. — Пойду я отсюда. Ничего приятного в агонии не нахожу, даже если это агония врага. — Вам, может, и понравилось бы. Я помню, как вы нашими трупами любовались. — Да идите вы! — отмахнулся шалар едва удержавшись, чтобы не показать этому горе-эстету тот самый средний палец, которым его когда-то дразнила Ольга, и, не дожидаясь, когда ему ответят, направился в кабинет, проверить, не появились ли там новые гости. Как он и ожидал, стражей было уже двое. Они сидели в креслах и ожесточенно спорили — Снова живо напомнив его величеству, великую битву Тины и Ноны закачели. Заметив его, оба тут же замолкли, а сам Шелар попытался как-то различить, кто же из них кто, поскольку оба были одинаково безлики. — Очень хорошо, что ты пришел, — сказал один из стражей. — Я как раз хотел тебя предупредить. — Ты бессовестный обманщик, — возмущенно закричал второй. — Это ты обманщик, — возразил первый. — Ты прекрасно знал, что твое проклятие уже не имеет силы, и поэтому явился раньше всех, чтобы обманом и мошенничеством увести то, что тебе более не принадлежит. — Мое проклятие имеет силу, — упрямо возразил второй, который, собственно, на самом деле был первым. — Господа, — попросил король, — вы могли бы как-то назваться, чтобы я мог вас различать? Мне сложно с вами общаться, вы такие одинаковые. У вас есть имена? — «У нас нет имен», — серьезно сказал тот, что пришел вторым. «Но если тебе так хочется, можешь называть нас именами тех, кто наложил наше проклятие. Его?» — он кивнул на обиженного коллегу. «А далее?» «А меня, Марис». «А вашего третьего товарища, который еще не пришел?» — поинтересовался Шелар. «С ним тебе общаться не придется», — пожал плечами Марис. «Но если тебе интересно, Алиса». «Вот стерва!» — не удержался король». Так я и знал, что она не успокоится. — Да тебе-то что! — засмеялся Морис. Теперь, когда стражей стало двое, и когда они вели себя как обычные государственные служащие, их странный облик казался еще менее зловещим. Тем более проклятие было неправильное, неполное, и просто странно, что оно сработало. Видимо, уж очень от души было сказано, или случайно пересеклось с моим. Проклятия, знаешь ли, часто пересекаются и либо помогают друг другу, либо мешают. Вот наши с Адалией как-то раз пересеклись, но это не столь важно. — А кто такая Адалия? — поинтересовался король. — Я что-то не припоминаю дамы с таким именем. И чем я ее так обидел? — Ты ее и не знал. Она умерла, прежде чем ты родился. И ты ничем перед ней не виноват. Эту даму очень обидел твой великий дедушка, кендар-завоеватель. Дамы, знаешь ли, очень не любят, когда их бросают любовники, и всегда на такие вещи обижаются. Вот и прелестная Адалия обиделась и прокляла твоего дедушку от всей души, посулила ему, что родится у него бездушный, бесчувственный выродок, и займет он его трон, и будет править этой страной, и династия подобных ему выродков будет продолжаться, пока один из них не полюбит больше жизни и не станет человеком. «Это, если ты не знаешь ограничивающие условия». У проклятия обязательно должно быть ограничивающее условие, и оно должно быть теоретически выполнимо, а то проклятие не сбудется. Вот и в данном случае условие было теоретически выполнимо, а практически, сам понимаешь, с какой-то стати бездушный выродок вдруг полюбит кого-то так сильно. Мы с Адалей спорим об этом проклятии уже почти пятнадцать лет. Я считаю, что оно недействительно еще с тех пор, как покончил с собой твой отец, чтобы оградить от проклятия брата и его семью. Ты же понимаешь, для того, чтобы он смог занять трон, сначала они должны были куда-то деться. А далее же доказывает, что любовь тут ни при чем, а бедняга просто рехнулся. Даже теперь, когда все уже предельно ясно и двух толкований быть не может, он все равно продолжает настаивать. — Глупо, — пожал плечами Шалар. А далее, как ты полагаешь, от чего я умираю?» Страж, которому совершенно не шло женское имя, мрачно промолчал. «И сказать нечего», — позлорадствовал Морис. «Не стыдно обманывать? Ведь покойного Шелара-старшего ты обманул. Уж слишком он был исполнительный. Сказали ему, пошли, он и пошел. А этого просто так не надуешь. Вот ты и остался с носом». А теперь вали отсюда, бездельник, атрапортуй, кому следует, что твое проклятие снято, и пусть тебе новое поручат, а то я сам доложу, хуже будет. «Стукач!» — проворчала далее и исчез. «Так я и предполагал», — вздохнул король, перебираясь в свое кресло, которое так, кстати, освободилось. «Не зря все столь упорно поговаривали, что я проклят». «Только почему это так и не всплыло? Мне кажется, если мой придворный маг и не мог разглядеть проклятие сам, он мог бы попросить свою коллегу, матресу Мориган, Хотя она и скрывает свою осведомленность в темных искусствах, для этого случая могла сделать исключение». «Видишь ли, любопытный мой подопечный, проклятия бывают разные?» Бывают профессиональные, которые налагают путем соответствующих ритуалов, и такое проклятие специалист по темным искусствам непременно распознал бы. В этом и состоит их недостаток. Их всегда можно обнаружить и снять. Твои же проклятия были иными. Любой человек, желающий зла другому, может проклясть таким образом. Вспомни, сколько раз ты сам в сердцах бросал что-нибудь вроде «чтоб ты сдох» или тому подобное. Даже сбывалось, — согласился король, вспомнив печальную участь Алоиза Браско. — Но, помнится, никаких ограничивающих условий я не ставил. — Разумеется, ты об этом и не знал. У тебя получилось случайно, как и у твоей Алисы. По всей видимости, пересеклось с другим, ибо тот неприятный господин, которому ты столь успешно пожелала сдохнуть, наверняка успел за свою жизнь заработать немало других проклятий. Но вот некоторые люди, более сведущие, чем ты, знают, что ограничивающие условия необходимы для верности. К примеру, Адалия была ведьмой и, несомненно, об этом знала. А Марису, должно быть, кто-то посоветовал. Для того, чтобы наложить такое проклятие, не обязательно обладать силой». «А как же они сбываются? Почему?» Обычно их произносят в стрессовой ситуации, и чувства произносящего, если они достаточно сильны, резонируют с потоками астрала. Впрочем, узкоспециальные подробности тебе не нужны, все равно не поймешь. Итак, о чем это я говорил? Ах да, проклятия такого рода не имеют отношения к некромантии, поэтому специалист в области темных искусств не сможет их разглядеть. В этом их коварство. А кто сможет? «Кто-то же сказал моему отцу о проклятии, или как он узнал?» «Сказал», — кивнул Морис. «Нашелся один неклассический маг, которому было доступно иное видение, но это не столь важно». «Может, и не важно, но мне интересно. Почему я не умер? Как это вышло?» «Если тебе так уж хочется знать, тот самый маг, который просветил твоего отца касательно проклятия, вовремя вас нашел и спас тебя каким-то образом». То ли у него было противоядие, то ли еще что. Любопытный ты, Шелар, просто на удивление. Не все ли тебе равно? Все равно ведь скоро умрешь. Что ты будешь делать со своими новыми познаниями? — А о своем проклятии ты мне расскажешь? — продолжал расспрашивать король. — Или оно тоже недействительно и придется третьего дождаться? — Почему действительно? Это проклятие наложили опять-таки на твоего знаменитого дедушку, его побежденный враг перед смертью. И заключалось оно в том, что ваша династия будет вымирать, пока не вымрет, или пока кто-то из семьи трижды не обманет смерть. Пока что и ты, и твой кузен успели обмануть смерть по два раза. Он после той битвы с драконом и после золотой паутины. Ты, когда тебя отравил твой отец, и когда ты не пошел на церемонию пять лет назад. А на банкете, когда меня чуть не убили... — Нет, тогда ты и не должен был умереть. Вот разве что на сей раз выживешь, это и будет третий. Только у тебя не получится. Так что полетай пока, посмотри в последний раз на всех, а к завтрашнему вечеру как раз умрешь. Да и пойдем. — А если я и с тобой не пойду? — Хм, а куда ты денешься? Не пойдешь завтра, пойдешь послезавтра, когда тебя похоронят. Это я тебя уговаривал, чтоб ты с ним согласился пойти. А мне твое согласие не требуется. Ты и так мой по праву. «Именно твой?» «Да, потому что Алиса опоздал. Я пришел раньше, так что ты мой. И ничего ты не сможешь с этим сделать». «А если меня не похоронят?» «Как это не похоронят? Еще как похоронят, с почестями, со всеми полагающимися обрядами. Словом о своих планах стать призраком можешь смело забыть». «Ладно, заболтался я тут с тобой. У меня еще несколько проклятий под надзором. Слетаю, проверю». «А завтра вернусь». «Постой», — спохватился Шелар. «А Алиса-то как меня прокляла?» «Алиса? Как я уже говорил, неправильно, без ограничивающего условия, так что странно, что ее проклятие вообще сбылось. Алиса тебе пожелала умереть в день свадьбы, что, собственно, и случилось. А теперь до свидания, а то у тебя вопросов бездонный мешок, а мне некогда». И второй страж тоже исчез. А его величество Шелар Третий глубоко задумался — как уговорить родных, чтобы его не хоронили, потому как очень уж не хотелось ему кому-то принадлежать, да еще и по праву. И вывод у него получался единственный. Раз во время судорожных припадков говорить он не может никоим образом, надо как-то заставить близких увидеть или хотя бы услышать его в его нынешнем призрачном состоянии. Господин хабард что-то там говорил, являться надо уметь. Вот и прекрасно. Значит, нужно найти кого-то из местных призраков и попросить, чтобы научил являться. Цель ясна, задача определена. Осталось только найти этого самого потенциального наставника и поскорее. Шелар взлетел над креслом и направился на первый этаж, чтобы оттуда уже начать методично прочесывать дворец». Жак уронил столбик сигаретного пепла в стакан и скорбно покосился на рыдающую взахлеб Ольгу. — Ольга! — негромко позвал он. — Ну, не надо! Выпей лучше, оно попустит! — Оставь ее, — сказала Тереза. — Пусть. Она сама успокоится. выплачется и успокоится. Плохо все-таки, когда люди в Бога не верят. Азель упорно молчала, съежившись на диване и глядя перед собой. — Это не всем дано, — сказал Мафей, нервно затягиваясь. — У тебя получается находить утешение в молитве, у других нет. — Но что же делать, что делать? — застонал Жак, бросая окурок и запуская пальцы в волосы. — Не может же быть, чтоб совсем ничего нельзя было сделать. — Может, — печально вздохнул Мафей. — Знаешь, когда умерла мама, мне тоже долго казалось, что это не на самом деле, что так не может быть, что все можно как-то изменить что завтра я проснусь, и мама войдет в мою комнату и обнимет меня, а маленький Алиар выпрыгнет из кроватки, залезет мне на руки и начнет хватать за уши. Он почему-то ужасно любил хватать меня за уши. Нравились они ему, что ли? Только на похоронах, когда гробы опустили в могилы, до меня вдруг дошло, что это навсегда, что так бывает, чтобы ничего нельзя было сделать. Он схлипнул и снова судорожно затянулся. — А курок брось, — хмуро посоветовал Жак. — Ты уже чистую бумагу тянешь. Лучше поищи у метра в лаборатории какой-нибудь успокоительный эликсир, да Ольгу напоим. — Оставьте вы Ольгу в покое, — подала голос Тереза. — А ты помолчи, — огрызнулся Жак. — Займись чем-нибудь и помолчи. Я думаю, а вы с Ольгой меня отвлекаете. Вот Азель молчит, и вы помолчали бы. — О чем ты таком важном думаешь? Пытаешься найти какой-то выход? — «Жак, перестань! Нам всем больно и всем его жалко, но тут действительно ничем не поможешь. Если уж мэтр стран сказал, что ничего нельзя сделать, что ты можешь придумать? Остается только уповать на милость Божию!» Тереза вздохнула и, чтобы не расстраивать Жака, потянулась к папке с рисунками Мафея. «Мафея, можно я посмотрю?» «Раз уж я так мешаю Жаку, я посижу в уголке и молча посмотрю твои рисунки!» «Можно», — вздохнул принц и попытался добыть огонек, как его учил Орландо, но у него не получилось, и пришлось воспользоваться банальными спичками. «А в лаборатории у метра все закрыто. И чего я не спросил Хауляна, как успокаивать и усыплять? Он же умеет? Балдая, сразу начал пить, о всякой ерунде трепаться. Нет, чтобы чего полезного спросить». А его никак нельзя найти или позвать, не унимался Жак. Не надеяться же в самом деле на милость того, чего нет. Кого найти? Ну, эльфа твоего, может, он бы мог помочь? Да ну, скажешь. Яды вообще магией почти никогда не лечатся, а противоядия не существует. Если бы эльфы его знали, то знали бы и люди. А может, как-то иначе можно? Как-то же маги спасают умирающих, догоняют там, возвращают, все такое... «Это не тот случай», — схлипнул Мафей. «Не получится. Мэтр это умеет. Он бы сделал, если бы можно было». «Да что ты со своим мэтром? Может, он ошибается?» «Может. Но не в этом случае. Как тебе объяснить? Такой способ годится, если... Ну, в общем, для нас он не подходит». «Почему? Ты сам можешь объяснить?» «Я понимаю, но как объяснить тебе...» Скажем, если бы он умирал от какой-то болезни, которая проходит, то можно было бы. А так тело его все равно непригодно для жизни, поэтому возвращать в него душу не имеет смысла. Не получается у меня, понятно, объяснять. А можно как-то продержать его, пока яд полностью не выведется? А он не выводится, наверное. Иначе этот способ уже давно открыли бы. Давай я в справочнике посмотрю». Мафей спрыгнул со спинки стула и полез на полку за справочником. На некоторое время наступила тишина, только всхлипывала Ольга, шуршала бумагой Тереза, и Мафей сосредоточенно сопел, склонившись над книгой. Жак напряженно думал. — Мафей, — вдруг подала голос Тереза, — а зачем ты Метру Альберто такую шляпу нарисовал? — Кому? — переспросил Мафей, отрываясь от справочника. — Метру Альберто. — повторила девушка, показывая ему рисунок. Мафей тихо обомлелся, образив, что забыл убрать из папки и спрятать портрета Марга, который он набросал вчера вечером, равно как и портрет Орланда, лежавший там уже вторую луну. А затем вспомнил, кого же ему так напоминал сердитый конспиратор с зеленых гор. — Действительно, мэтр Альберта. Очень похоже. — Твою мать! — тихо ахнул Жак, тоже воззрившись на злосчастный портрет. — Это же он! — подумает только, как меняет человека головной убор. — А ты что, сразу не узнал мэтра Альберта? — удивилась Тереза. Жак, не отвечая, вскочил с кресла. «Мофей — Мафей, — решительно заявил он, — пойдем ко мне. — К тебе? — не понял принц. — Зачем? — Пойдем, я тебе там все объясню. — А дам здесь оставим? — Не пропадут наши дамы и не сломают тебе ничего. Разве что сигареты твои все выкурят. Пойдем скорее, у меня появилась идея. — Опять, наверное, какой-нибудь антинаучный вздор, — проворчал Майфей, неохотно отрываясь от справочника. — Научнее не бывает, — заверил его внезапно повеселевший Жак. — Давай скорее. Если у нас все получится так, как я рассчитываю... Нет, помолчу, чтобы не сглазить. — К тебе? — покорно уточнил мальчишка. — Да, мне надо забежать к себе в кабинет, кое-что взять вдруг понадобится. — Оказавшись в своей гостиной, Жак бегом взлетел по ступенькам и торопливо защелкал кнопками замка. — Ты этого мужика где видел? — спросил он, открывая дверь и жестом приглашая Мафея заходить. — У Карлсона в Зеленых горах? — Жак! — жалобно простонал несчастный художник. — Я же поклялся молчать. Ну что вы с шеларом за люди? Вечно все знаете, даже если я вам ничего не говорю. — Да я его сам там видел. А ты бы портретов не рисовал, если уж поклялся. «Хотя ты же не обещал ему не рисовать, так что твоя совесть чиста». «Это я к чему? У этого мужика обязательно должен быть универсальный антидот. Это такая удивительная хренотень, которая нейтрализует любые яды, то есть абсолютно любые, понимаешь?» «Это что-то из твоего мира?» — уточнил Мафей. «Да. Такая штука обязательно входит в стандартный набор первой помощи всяких там космонавтов, химиков, разведчиков на других планетах, агентов спецслужб и прочих экстремальных профессий». «Короче говоря, у него она должна быть. Или я полный дурак?» Жак схватил со стола какой-то мешок и начал рыться в шкафчике. «Так вот, сейчас мы с тобой пойдем к нему, к метру Альберта, и будем как-то добывать у него этот универсальный антидот, любыми способами, как получится. Если он дома, будем просить, слезно умолять, падать на колени, угрожать, грабить, по обстановке. Если его нет дома, украдем. Мне как-то все равно, подобает это или нет. Когда мой друг умирает, я, пожалуй, даже убить бы смог». «Это не понадобится», — вздохнул Мафей. «Его нет дома. Он в Галдиане, ищет Диего. Но я очень рад, что ты на все готов, потому что лаборатория Метро Альберта находится в нижнем этаже, за моргом, и чтобы в нее попасть, надо пройти через этот самый морг». «Фиг с ним», — решительно заявил Жак, бросая в мешок какие-то незнакомые Мафею предметы. «Пройдем». «Ну, подумаешь, станет мне хреново, переживу. В крайнем случае, если в обморок хлопнусь, дотащишь». «Все, я собрался». Заготовь на всякий случай обездвиживающее заклинание, вдруг нам кто-то попробует мешать или хозяин дома окажется. Давай, заготавливай и пошли».